Что? Дайте время. Кажется, я уцепился за кончик веревочки. Теперь надо не упустить ее. Разве трудно тебе объяснить? Разве трудно подождать? Подражая ему, я ответил вопросом на вопрос. Заседание кружка продолжается. Разве не лучше нам помолчать? Я чувствую, что твои мысли заработала. Мы помолчим, чтобы не мешать. В самом деле, Алик, так, наверное, будет лучше. Значит, она продолжает надеяться на меня. Теперь я должен уцепиться за тот кончик веревочки, который кажется у меня в руках. О, не бойтесь, вспугнуть мою мысль. Все эти детали, воспоминания питают ее и укрепляют. Пусть теперь Глеб расскажет нам какие-нибудь случаи из жизни своего дедушки, как это бывало раньше. Ну да, Глеб. Глеб. Вот, вот здесь, значит, дедушка... Ну? Mm ну? -hmm. Mm -hmm. Тайну старой дачи. угу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. В этом подвале. Mm -hmm. это так, так, так. Там вот, на Где? крышке стола... На крышке стола? То, что здесь? И здесь угу. в течение одного года, трех месяцев и семи дней была написана повесть... Тайна старой... Дачи. Дачи. Мемориальная крышка. Так, так, так. Значит, дедушка здесь, в подвале, входил в настроение. Не торопись, сначала подумай. Подумай, Глеб. Да-да, <гум> входил. Он нагонял на себя страх, как сообщил нам племянник Григорий. Подумай хорошенько, не торопись. Глеб. Да, нагонял. <гум> <гум> Оставайтесь на своих местах. Скомандовал я и храбро бросился в темноту. 9. -й. Перед скелетом. Когда-то это был человек. Он ходил в костюме думал, удирал с уроков, сдавал экзамены. Может быть, даже любил. Как я. не ушли когда-нибудь внезапно передо мной выросло что-то большое и темное? Кто это? Я пригнулся и взглянул на эту фигуру. Сквозь ребра, как сквозь планки забора. Али? «Я боялся, что ты заблудишься. Ты ведь один. Мы вдвоем со скелетом. Что-то здесь колется. Принц, помоги! Но осторожно, не поломай ему ребра!» Я рассмотрел в полумраке бирку с номером. «Это не дачник!» И рванулся к остальным со скелетом в руках, особенно к Наташе. «Это не дачник!» Логический анализ убедил меня в том, что скелет, как и подвал, как и вообще вся эта муть, нужны были к для вдохновения. Он сперва нагонял страх на себя, а потом уже на читателей. Таким образом, нет оснований думать, что нас заперли для того, чтобы, чтобы мы дошли вот до этого состояния. Откуда у тебя такая уверенность? Я только улыбнулся. Почему ты уверен, что это не дачник? Откуда уверенность? Угу. Ну, во-первых, логический анализ. А во-вторых, смотрите, смотрите все. Видите? Бирка с номером. Бирка. И вот, вот еще бирка. металлическая пластинка. Тут что-то написано. Любимому писателю в благодарность за выступление от биологического кабинета подшефной школы. Это подарок. Он шефствовал, выступал и ему подарили. Может, в биологическом кабинете было два скелета. И вот поделились с писателем. Ведь ему это нужно было для вдохновения. Теперь убедились. Не мог же дачник жить с биркой и планкой внутри, Тут... да еще и с проволокой, которой они прикручены. Что значит иметь талант? Да, дачник. с этим надо родиться. А я вот, ничего-ничего, ты еще пригодишься. Слушай, ну как же ты догадался, еще до того, как увидал бирку и планку. Когда Глеб перевернул крышку, я подошел к столику и тоже перевернул Но фразу я не закончил, потому что заметил на обратной стороне крышки. Не держи нас в неведении. Почему тебя так заинтересовала ничего не значащая фраза в зарисовке Миронова? Помнишь, ты сказала о веревке, за которую ухватился А в этой фразе абсолютно не за что было хвататься. Ну, кому как. Именно ничего не значащие факты подчас значат в расследовании все. А с виду значительные не значат ничего. Миронова подняла руку. Можно мне? Пожалуйста. Я подчеркнула эту фразу. Да, твоя фраза осветила нам путь. К чему? К спасению. Дайте время, дайте время. Мне нужно изучить факты, оценить обстановку, продумать, взвесить. Mm. Дайте мне время. Но времени нет. В каком смысле? До электрички осталось всего полтора часа. Mm. Я буду действовать ускоренным методом. Расследование начинается. Я должен побыть наедине. С кем? С мыслями. С фактами. А, понятно. Я сел на ящик, стоявший в стороне от других, и погрузился в раздумья. Так-так-так, я не пойду обычным путем. Буду действовать своим методом. Пойду от обратного, как иногда доказываются теоремы. Да, сделаю наоборот. Продумаю сначала, кому не выгодно, чтобы мы сидели запертые в подвале. «Наверное, всем нам не невыгодно. А больше всех. Наташе. У нее тяжело больна мама, и она обязательно должна сесть на электричку в 17.00. Так-так-так. Теперь надо выяснить, кому выгодно, чтобы Наташе было невыгодно. Сбиваюсь на чужой метод. Но ничего не попишешь. Кто же может Наташе мстить? И за что? Разберемся. Вернее всего, кто-то был отвергнут ею. И вот решил...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 Но это не все. А что же еще? Глеб, если тебе не трудно, переверни снова крышку стола и прочти, пожалуйста, еще раз, что там написано. Там при всех не надо переворачивать крышку. Принеси стол сюда, если тебе не трудно. Здесь переверни и тихо мне прочитай. А то у меня что-то рябит в глазах. Наверное, от окружающего нас мрака. Помоги мне, Глеб, если можешь. Я, конечно, переверну. Мне... Нетрудно. Глеб подтащил стол к ящику, сидя на котором я анализировал события, перевернул крышку и прочитал. Здесь в течение одного года, трех месяцев и семи дней была написана повесть «Тайна старой дачи». Так-так-так, прочитал так же, как в первый раз. Значит, это уже не случайность. Глеб... Почему же ты пропустил одно слово? Объясни, пожалуйста, если тебе не трудно. Подумай хорошенько. Не торопись. Я? Слово? Всего только одно, но очень существенное. Я взял мемориальную крышку в руки. Написано так. Здесь в течение одного года, трех месяцев и семи дней была придумана и написана повесть «Тайна старой дачи». А ты слово «придумано» пропустил? Почему? Соберись с мыслями. Не торопись. Я не заметил, не, не, не обратил... Оба раза одно и то же слово. Согласись, дорогой, странное совпадение. Не обратил... Два раза. Два. А может быть целых три? Н нет, только два. Прости, дорогой, но тебе изменяет память. Первый раз ты не заметил это слово еще там, в городе, когда говорил мне, что все это на самом деле, вся история с дачником. А оказывается, Голбородаев ее придумал, Зачем же ты мне сказал, что дачник здесь действительно жил и пропал в новогоднюю ночь? Не тот, придуманный твоим дедушкой, а какой-то настоящий, живой, живой, так сказать, человек, взял и исчез. Зачем ты это сказал? И племянника подучил сказать то же самое. Подумай хорошенько, не торопись. Глеб не торопился, он молчал. Так, так, так. Хорошо. Я, я тебе всю правду... Вот именно. Да. Правду, одну только правду. И ничего, кроме правды. Иначе бы ты сюда. А так тебе сразу стало... И другие поехали. Ясно. Подведем некоторые итоги. Значит, ты очень хотел, чтобы мы сюда приехали. И чтобы заинтересовать нас, сказал, будто все это произошло здесь, на этой даче, в самом деле. А не было придумано дедушкой. ну ну Ну, да... А почему ты так уж сильно хотел, чтобы мы приехали? В это время подошла Наташа. Алик! Да? Алик, Алик осталось совсем мало времени. Считай, что ты уже на пути к своей маме. Скоро она обнимет тебя. Умницы рухнут, и свобода нас встретит радостно у входа. Да, встретит. Еще несколько минут, и я выведу вас отсюда. Как Данка. Глеб, ты помнишь фразу из зарисовки Мироновой? Какую? В ней не было ничего особенного. Но она кое-что напомнила и озарила меня догадкой. Я даже запомнил ее наизусть. Там было сказано про Нинель. Накануне, то есть в субботу, она переезжала в новый дом и простудилась. Значит, Нинель въехала в совсем новый дом? Не Д дежурная в школе, а потом угу. она сама по, -по, по телефону. Так, так, так. Разве в совсем новых домах бывают телефоны? Их ставят уже потом, позже. Точно? Почти всегда так бывает. Да. Откуда же она звонила и разрешила нам ехать сюда без нее? Или, может быть, она с температурой 38,5 пошла в автомат? И, и, я... я вам все... Глеб... Я, я, я сейчас... сейчас же... Нет времени. Мотивы преступления объяснишь потом, в электричке. А сейчас смотри мне в глаза. Говори правду, одну только правду и ничего, кроме правды. Где выход отсюда? Или прикажи племяннику, ведь это ты его подучил. Я сейчас же... я, я вас... не не беспокоит все проанализировал я освободителем будет он наташ да. покажи свой рукав следствию нужны вещественные доказательства Олег. я прикоснулся к наташиному рукаву Олег, нет времени я продолжал держать ее за руку раз эта краска испачкала твой рукав значит слова опасно не подходить были написаны кем-то незадолго до нашего прихода краска еще не успела высохнуть так так так Олег. и глеб помнится крикнул тогда не подходите. Значит, надо немедленно подойти. Алик, не надо! Я подбежал к фанерному щиту, отбросил его. Вернее сказать, оттащил. Он заслонял собой дверь. Я толкнул ее, и она нехотя заскрипела. Старая, покосившаяся, она видно не закрывалась. В этом было наше счастье. Племянник не смог запереть ее. Дверь с трудом поддалась, открывая путь к свободе.